Олимпио Агуада. Тем временем трое подданных дона Карлоса решили, чтобы ты ни стала отыскать, спасти и защитить дочь картины. Олимпио сообщил своим друзьям, что не будет иметь покоя, пока не найдет Долорес. Когда они узнали, что бедная девушка бежала со старым отцом, которого преследовали, то объявили, что готовы исходить весь свет, чтобы отыскать их. Дон Карлос и Кабрера, неприятно пораженные известием, что трое рыцарейцов, оказавших им столько услуг, оставляют Испанию, предложили им почетные места и чины, Но друзья все отвергли. У них была на это еще и другая причина. Они хотели сказать инфанту, что выгоды, представлявшиеся в результате раскрытия ими планов крестеносов, были карлистыми, постыдно упущены. Наши три друга напрасно рисковали жизнью, И Клод де Монтелон сказал инфанту, что его дело будет проиграно. Слова его скоро оправдались. Через несколько месяцев после отъезда трех друзей армия Кабреры потерпела поражение. Дон Карлос бежал с семейством во Францию, войска его распались. Маркиз был очень опытным военным. Прежде он верил в дело карлистов и ревностно защищал его, но когда узнал